Вьюга То, как зверь она завоет, То заплачет, как дитя. Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксинии, конторщик Пальчиков, проживающий в Шаламетеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная и сушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку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 Никто пока не едет. Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов. Окрыленный ими я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размерах гнойники, накладывать гипсовые повязки. Во вторник приехали не сто, а сто одиннадцать человек.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 Небо не было, земли тоже». Вертела и крутила белым, и косо, и криво. Вдоль и поперёк, словно чёрт зубным порошком баловался. В полдень отдан был мною Аксиней, исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире, приказ «в трёх вёдрах и в котле вскипятить воды». «Я месяц не мылся».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 «Это я понимаю сладостно бормотал я выплескивая себе на спину жгучую воду Это ты я понимаю а потом мы знаете ли победаем а потом заснем а если я высплюсь, то пусть завтра хоть полтораста человек приезжает какие новости ксения Оксения сидела за дверью в ожидании пока кончится банная операция. Конторщик в Шаламетьевом имении женится, — отвечала Аксинья. — Да ну, согласилась? — Ей-богу, влюблен, — пела Аксинья, погромыхивая посудой. — Невеста-то красивая. — Первая красавица, блондинка, тоненькая. — Скажите, пожалуйста. И в это время грохнула в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться. — Доктор-то купается, — выпивала ксения бр бур Бр-бр-бурчал бас. — Записка вам, доктор, — пискнула Аксинья в скважину. — Протяни дверь. Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из руки Аксиньи сыроватый конвертик. — Ну, дудки, я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, — не очень уверенно сказал я себе,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 Она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно. За конторщиком ходят, чтобы не удавился. О, безумел. «Купаюсь я», — жалобно сказал я. «Ее сюда-то! Чего же не привезли?» И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто. «Немыслимо, уважаемый гражданин доктор».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 «А доктор что ей делал?» «Да он, га-га, он, видишь ты, на венерические болезни выучился. у угу!» «Гу-гу!» Загремела в перелеске в вьюга. Потом свистнула сбоку, сыпнула. Меня начала качать, качала, качала, пока я не оказался в сандановских банях в Москве. И прямо в шубе,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 и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел 5 Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной. «Лошади мне сейчас же обратно дайте», сказал я. «Слушаю», ответил возница. Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вышел в сене. Сбоку ударил свет лампы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 "Пульс", шепнул мне врач. Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожала мелко, часто, потом стала срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц желтое масло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 «Приехали. Людей-то нужно было послушать. Ведь что же это такое? И себя погубим, и лошадей!» «Неужели дорогу потеряли? У меня похолодела спина!» «Какая тут дорога!» — отозвался Возниса расстроенным голосом. «Нам теперь весь белый свет дорога. Пропали не за грош. Четыре часа едем, а куда?»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 Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади. «Мелко! Дорога!» — закричал я. «Го-го!» — отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос. «Кажись, дорога!» Радостно даже стрелю в голосе отозвался пожарный. «Лишь бы опять не сбиться!» «Авось!» Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее.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 Я, наконец, справился с тяжёлой овчиной, выпростил руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было чёрных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пельне мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь. Мерцал фонарь моей больницы. Тёмное громоздилось сзади него.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 «Озолотите меня!» Задремывая пробурчал я «Но больше я не по...» «Поедешь, Ан, поедешь!» Насмешливо засвистела вьюга Она с громом проехалась по крыше Потом пропела в трубе Вылетела из нее Прошуршала за окном Пропала «Пойдя детей!» По едет, стучали часы на глуши, глуши и ничего. Тишина, сон